Глава 18. Дни, предшествующие свадьбе, тянулись и тянулись, а потом вдруг раз и закончились. За спиной Ирен оставались три дня поста, когда из еды приносили только кусок чёрного хлеба и воду. Если бы не Анги, что тайком притаскивала ей в кармане фартука, то варёное яйцо то еще теплый кусок пирога завернутого в чистую тряпицу то бог знает как бы она этот самый пост выдержала есть хотелось все время Ирен и так была излишне худощава кажется анги выровала это на кухне но Ирен даже не думала ее стыдить в этом теле у нее было не только отменное здоровье но и такой же отменный аппетит Да и не будучи человеком религиозным, она не понимала ни физической, ни духовной пользы поста. Питера крен больше не допускали. Он снова служил у лорда. Иран скучала по мальчику, но понимала, что он прав, не желая следовать за ней. Здесь в замке у него есть перспективы, разумеется, лучше мальчишке быть помощником эконома, чем конюхом. Она еще и сама не представляла, как сложится ее судьба в замужестве, потому и не могла обещать Петеру хоть что-то. Позади остались и бесконечные беседы с отцом Карпием, после которых хотелось проветрить комнату и вымыться. Все же у святого отца что-то неладно с психикой. Но не может же нормальный человек без конца говорить и думать гадости об окружающих. Позади оставалась даже беседа, которой удостоила её леди Берет, в довольно циничных выражениях объяснявшая ей, что именно муж будет с творян делать и почему нельзя сопротивляться. Предварительно леди выгнала из комнаты всю прислугу и страшные тайны открыла только Санти и Рен. В общем-то, и без её рассказов Ирен прекрасно знала. Чем именно взрослые люди занимаются в постели, но мысль, что спать придётся с совершенно незнакомым мужчиной, заставляла её краснеть и бледнеть, так что леди пожалела её. Ирен, ничего страшного в этом нет, поверь мне. Зато от этого у тебя родится ребёнок. Если ты сумеешь родить мужу сына, то и обеспечишь себе особое положение. Главное, не спорь и не сопротивляйся. Санти перенесла беседу гораздо спокойнее. Ирен заподозрила, что для сестры эти откровения не были новостью. Возможно, видела, как этим занималась прислуга, или кто-то рассказывал ей раньше. Вмешательство леди было неприятно, но Ирен даже нашла в себе силы поблагодарить мачеху. Похоже, та искренне считала, что это её долг подготовить почерец. Сейчас, стоя в свадебном платье и в золотом винце на голове, ожидая, когда её позовут в церковь, она уже знала, что её мужем будет тот рыжий лорд, которого зовут Ричард, и изо всех сил старалась найти в нём хоть что-то хорошее, кроме относительно приличного костюма. После первого торжественного ужина она видела жениха ещё только один раз. В комнате, где присутствовали неизвестные ей мужчины, лорд Беррит и его жена, а также двое в чёрном, которых она назвала про себя чиновниками. Бог знает, как они назывались на самом деле эти мужчины, но один из них, невысокий пожилой толстяк, В простом суконном костюме, на котором из украшений был только большой медный медальон с каким-то вычеканенным гербом, протянул своему помощнику стопку листов и заставил читать вслух. Ирен догадалась, что это её брачный контракт. И заодно узнала, что её личной собственностью является только то, что лежит в сундуках. Был прочтён подробный перечень тканей и украшений. Теперь она понимала, что именно записывал господин Буст, когда они с Санти набивали сундуки. Сумма же в пятьсот золотых львов переходила во владение лорда Ричарда. Он, внимательно выслушав все, что зачитал чиновник, согласно кивнул головой, а потом принялся подписывать бумаги. Каждый лист тут же переходил к лорду Берету, который в свою очередь ставил на документе свою подпись. После них расписывались свидетели. Потом старший чиновник открыл большой тяжелый том, внес туда порядковый номер договора, дату заключения, дату свадьбы и титулы жениха и невесты. Так Рэн узнала, что она сейчас младшая виконтесса Берет, а после свадьбы станет графиней Моройской и Наргерской. И снова все расписались по очереди. Всё это заняло довольно много времени. Самое забавное, что под этой кучей документов не было ни одной её подписи. Отец отдавал её замуж, муж забирал. У самой Рэн мало того, что никто ничего не спрашивал, так ещё и подпись её, судя по всему, никому не нужна. Такое отношение как бы подчёркивало её полное бесправие. Кроме того, ее будущий муж все это время внимательно слушал чиновника перед тем, как подписать каждый лист, обязательно просматривал его и совершенно не обращал внимания на Ирен. Похоже, сама по себе, без этих 500 золотых львов, она его вообще не интересовала. Ирен так и не поняла, зачем ее и леди Берет, сидящую рядом с ней все это время, вообще пригласили сюда. Как мало времени у неё было на то, чтобы привыкнуть к этому миру. Сегодня, уже сейчас будет венчание, и всё вокруг снова изменится. Её ждёт новый замок и новые люди. Знать бы ещё, как к ней там отнесутся. Но она будет очень-очень стараться. Будет вести хозяйство, всему научится, ведь научилась же варить мыло разберётся с прислугой и прочими заботами. Кроме того, всегда можно будет спросить совета у Анги. Пожалуй, она здесь единственный человек, кроме Питера, кому есть до Ирен хоть какое-то дело. В дверь громко постучали, и Анги распахнула её. За спиной Ирен встали двое солдат, капитан с факелом перед ней, и такой группой они двинулись в домашнюю церковь. А дня собственной свадьбы у Ирен оставались яркие, но очень отрывочные впечатления. Вот они стоят перед отцом Карпием, слушают монотонный голос, пугающий всякими гадостями, за грехи мерзотные и сущность скотскую, его рассуждения о покорности жены мужу своему и господину. Рядом В трёхцветном платье стоит Санти, и понятно, что ей тоже страшно. Периодически она ищет в складках ткани руку Ирен и сжимает её. Вот прозвучало обязательно: "Да", низким голосом жениха, и Ирен отвечает таким тихим шёпотом, что отец Скарп хмурится и переспрашивает. Они идут по проходу в пиршественный зал. Нарядные гости стоят в две шеренги вдоль широкого коридора, что-то приговаривают, то ли поздравляют, то ли чего-то желают. Ирен не понимает ни единого слова, всё сливается в какой-то странный гул. Санти с мужем первые, но на долю Ирен и лорда Ричарда тоже достаётся огромное количество гостей какой-то крупы, и перед входом в зал она Санти их мужья некоторое время отряхиваются, выбирая застрявшие в складках одежды мелкие зёрна. Гул голосов в зале смолкает. Сегодня здесь нет слуг за нижним столом, только гости, и их очень много. Из-за высокого стола встаёт какой-то дорого и смешно разодетый старичок и бормочет поздравление новобрачным. Очень хочется есть, но Рен боится, что её просто вырвет от нервного напряжения. Иногда она замечает, что голубые глаза мужа смотрят прямо на неё, и тогда сердце, как ей кажется, вообще перестаёт биться. Впрочем, муж делает это не слишком часто. После праздничного обеда перерыв, и все идут в одну из соседних комнат. Здесь, разложенные на столах и скамейках с двух сторон комнаты, лежат подарки под охраной шести солдат. Гости требуют и показать. Сперва этим занимается Санти, разворачивая рулон тканей, откидывая крышки ларцов и шкатулок. Гости гудят, обсуждая дары. Иран смутно помнит один из подарков со своей половины ларец, где лежат два серебряных ножа и две вилки. Горничные сегодня чужие, Анги к ней не пустили. И отводят её не в свою комнатку, К которой она уже немного привыкла а в большую комнату с двумя окнами. Здесь огромная кровать под порчёвым пологом и уже приготовленная теплая вода, огромная простынь вытерется, теплый халат и тонкая батистовая сорочка. Иран раздевают, моют, расчесывают так, как будто она не человек, а просто большая кукла. Одна из горничных как-то неловко шутит и тут же получает оплеуху от старшей. Шутки Рэн всё равно не поняла, но две девушки помоложе хихикают. На столе, покрытом порчёвой скатертью, ваза с фруктами, блюдо закрытое крышкой, графин с вином и два кубка горят подсвечники. В каждом по три свечи. Уходя, старшая горничная тушит их все, и теперь комнату освещает только камин. Муж появился так тихо, что она даже не заметила, что в комнате она уже не одна. Он улыбается ей и начинает раздеваться, совершенно не испытывая смущения. Ей неловко, она старается не смотреть, но бросив взгляд украдкой, видит, что он крепкий, ширококосный, огромный, рыжеватая шерсть на груди и руках. Больше она смотреть не решается. Слышит, как он подходит к столу, наливает из графина и гулка глотает. Похоже, его мучает жажда. Пожалуй, она даже не могла чётко сформулировать, что именно её добило. Муж не был груб. Боль была ожидаема и вполне терпима. Правда, и ласков он не был. Приказал снять сорочку. Когда она от смятения схватилась за ткань и зажала её в руках, он просто разорвал тонкий батист и толкнул её на подушку. Когда-то давно у неё была уже первая брачная ночь. Пожалуй, по неопытности Андрей ей сделал гораздо больнее, чем этот. Только вот тогда они были влюблены. И она готова была терпеть, а он целовал и утешал её после, просил прощения и говорил, какой он счастливый, какая она красавица и как он её любит. Муж спал, тихонько похрапывая рядом, а Ирен плакала, стараясь не всхлипывать и не сорваться в вой.